Глава тридцать девятая. Офигевшая морда. Инга. Я тянусь к дальней бутылке с молоком, стоящей на верхней полке супермаркета, и именно в этот момент телефон в кармане пиджака начинает жужжать. Отдергиваю руку, достаю мобильный, смотрю на экран. Звонит Джора. Поведел связи как обычно. Вздыхаю и беру трубку. Привет. Улыбаюсь ему в камеру. Давай попозже поговорим, пожалуйста. А что такое? Тут же беспокоит сон. Я в магазине, показываю ему полку с молочкой, чтобы убедился. Полчаса тебе хватит, чтобы добраться до дома. Интересуется он, и ведь неспроста интересуется. Точно знаю, что ровно через тридцать минут он позвонит снова. Ага, киваю и отключаюсь. Снова тяну за молоком, изучаю срок годности, но мысли уже далеки от покупок. Как это случается? Еще недавно отношения с Жорой приносили одну лишь радость. А потом ему как будто сменили программу. Все началось с того момента, когда он решил уволить Виктора с работы. Ну, казалось бы, уволил и уволил, но нет. От чего-то подумал, что у меня остались к бывшему какие-то чувства. Даже свидетельство о разводе, по-видимому, не убедило его в обратном. Еще эта командировка, будь она ни ладно, точнее, будь ни ладно, я, Марфуша, ведь давно хотела сделать себе загранпаспорт, но так и не нашла на это время. Жор развал с собой, а я не смогла поехать. Теперь вместо классного путешествия я вынуждена терпеть контрольные звонки от Жоры, что они контрольные, я поняла почти сразу. Он звонит мне по пять раз на дню и всегда по видеосвязи, неважно, где я при этом нахожусь: на работе, в транспорте, дома, даже в ванной. Ладно, вчерашний разговор со мной, пока я лежала в ванной, мне очень понравился. Оказывается, мой мужчина может подарить массу эмоций. При этом даже меня не касаясь, но это не отменяет того факта, что Жора свихнулся на почве ревности. Интересно, он теперь все время будет себя так вести в командировках, ведь часто куда-то ездит. Даже в любви не признался, а уже ведет себя, как будто мы женаты. Все ему надо знать: когда хожу на работу, когда на обед, как будто до этого не изучил моего расписания. Когда он был в городе, все было гораздо проще, он просто находился рядом. И этого ему было достаточно. Задумавшись, делаю шаг назад и не замечаю, что неподалеку стоит тележка. Неловко переступаю, умудряюсь каким-то образом запнуться и резко ухаяю назад. Мама, взвизгиваю, но все-таки на пол не приземляюсь. Какой-то крепкий детина умудрился подхватить меня под руки в полете. Ой, извините, говорю мужчине, который так самоотверженно меня спас. Да ничего, отвечает он. И помогают мне не принять горизонтальное положение. Оборачиваюсь к нему, пробегаюсь взглядом по фигуре. Она у него почти такая же плотная, как и у Жоры. Черная куртка подчеркивает широту плеч, а глаза скрывают черные очки на пол лица. Но главное не его внешний вид, а тот факт, что я уже третий день подряд встречаю его в магазине у дома. Да-да, именно этого детину в коженке, очках и... Мне кажется, или сегодня утром я видела его у офисного здания тоже, определенно видела. В этот момент вспоминаю Жорину фразу, произнесенную вечер перед его отлетом в Пекин, хотя охранника к тебе представляй. И мне резко плохеет. Вы за мной следите? резко спрашиваю. Нет, что вы? С этими словами мужчина берет бутылку молока и спешит к кассе. Вроде бы обычная картина. Сдоровец зашел за молоком, ничего такого, но ставлю корзинку с продуктами прямо на пол и спешу домой. Набираю Жору по видеосвязи. Привет, моя драгоценная, говорит он с довольной ухмылкой. Ты быстро справилась. Ты представил ко мне охранника? Пищу на выдохе. Честно говоря, я очень надеялась, что Жора начнет отпираться, но не тут-то было. Мой медведиподобный мужчина вдруг ляпает. А что такого? Действительно, пищу еще громче. Беспокоишься, как бы я к бывшему не ушла, что ли? Следить за людьми вообще-то противозаконно. Ты совсем обалдел со своей ревностью. Жора шумно вздыхает, ему явно не нравится мой тон. Инга, успокойся. Охрана это прежде всего безопасность. Лапшу мне на уши не вешай. Тут же его перебиваю. До двадцати пяти лет дожила без охраны и дальше бы жила. Кому я нафиг сдалась? Да совсем уже с катушек слетел. «Немедленно отзывай своего человека, иначе даже разговаривать с тобой не буду, понял?» Жора молчит, лишь грозно на меня смотрит. «А меня?» Несет по кочкам. «Все ему припоминаю. И как обыск в моей квартире устроил. И как спрашивал, кто мне пишет. Не забываю про контрольные звонки. Инга, ну хватит!» Наконец ворчит он. «Не такой уж я и ревнивый». «Ага! Да по сравнению с тобой от Элла, божий одуванчик!» «Ладно. Говорит он недовольно. Приеду через два дня, поговорим. Поговорим. Пыхчу обиженно. Не злись. Жора резко меняет тон на доброжелательный. Поцелуй меня. Грозно смотрю на камеру, хочу отключиться, а еще сильнее желаю как следует стукнуть Жору, но все же напоследок посылаю ему воздушный поцелуй. Ох, нет, это просто невозможный мужчина, невозможный любимый. Угораздило же меня, а?